Армия и флот Петровское государство являлось прежде всего военным. Главным его институтом были вооруженные силы. И в этой области произошли наиболее значительные перемены. Войско Московской державы было многочисленным, но слабым. В XVII веке в Западной Европе быстро развивались воинские науки. Возникли тактическое искусство и новый принцип боя, при котором огромные массы войск действовали как единый механизм. Сформировался профессиональный офицерский и унтерофицерский корпус. В России же все оставалось по старинке. Основную часть вооруженных сил составляли иррегулярные войска, недисциплинированное и плохо оснащенное дворянское ополчение, отряды казаков и инородцев. Стрельцы, как род войск, безнадежно устарели и вместо опоры престола превратились в угрозу стабильности так называемые «полки иноземного строя» в годы правления Натальи Кирилловны были по большей части распущены из-за скудости бюджета. Первые военные кампании Петра 1695-1696 годы продемонстрировали низкую боеспособность русской армии. Потребовалось напряжение всех сил страны ради взятия второстепенной турецкой крепости Азов. В 1699 году, в канун Северной войны, где России предстояло столкнуться с лучшей армией Европы, австрийский дипломат Иоганн Корп излагает свои впечатления о российской военной мощи следующим образом. Войска московских царей страшны только для одних татар. Московские цари легко могут вывести против неприятеля тысячи людей, но это только беспорядочные толпы, слабые уже вследствие своей громадности, и даже выиграв сражение, Толпы эти едва могут удержать за собой победу над неприятелем. Вскоре разгром под Нарвой подтвердит эту нелесную характеристику. Но всего четверть века спустя российская армия числилась одной из сильнейших в мире. И по численности, и по вооружению, и по боевым качествам. В 1725 году в мирное время регулярное войско, согласно Соловьеву, насчитывало 210 тысяч солдат. И еще 109 тысяч человек состояли в казачьих и инородческих частях. В ту эпоху более многочисленным войском обладала только Османская империя. Путь, который пришлось пройти русской армии, чтобы достичь такого состояния, был долгим и трудным. Мы видели, как долго училась она воевать, как не скоро Петр отважился на генеральное сражение со страшным Карлом. Победа досталась не по счастливому стечению обстоятельств, а лишь после того, как беспорядочные толпы превратились в настоящую армию. Для этого пришлось решить много непростых задач. Создать инфраструктуру мобилизации, обзавестись национальным офицерским корпусом и наладить военное образование, обеспечить воинов хорошим оружием отечественного производства, организовать систему снабжения, разработать уставы, без которых не бывает ни дисциплины, ни порядка, Ну и самое главное – найти достаточно денег для исполнения всех этих задач. Если гражданская деятельность Петровского правительства часто бывала непродуманной и малоэффективной, то в области военного строительства русские, по выражению Петра, «великие прогрессы» учинили и добились весьма впечатляющих успехов за довольно короткий срок. От Нарвы до Полтавы прошло всего 9 лет. Легче всего, сравнительно, решилась вроде бы громоздкая проблема с вооружением. Дело в том, что еще при отце и деде Петра в Туле появились хорошие оружейные мастерские, на базе которых в 1705 году открылся первый казенный завод. Еще один оборудованный по последнему слову тогдашней техники возник 7 лет спустя. Известно, что к 1720 году, В Туле ежегодно производилось 22 тысячи ружей и пистолетов, вполне достаточно для армейских нужд. Пушечное литье на Руси было налажено и до Петра. Московское войско славилось своей артиллерией. Правда, не хватало сырья, так что, потеряв под Нарвой весь артиллерийский парк, Петр оказался вынужден переплавлять церковные колокола. Но эта проблема была решена с открытием новых месторождений меди на Урале и ускоренным строительством заводов. О развитии горно и металлургической промышленности будет рассказано в следующей главе. Очень неважного качества был русский порох, из-за чего пушки не смогли пробить стены Азова и Нарвы, но уже к 1704 году наладилось и это производство. Поначалу казалось, что трудностей с комплектованием армии не будет. Перед шведской войной в стране накопилось множество бездельных людей, вольно отпущенных холопов, бродяг и бывших солдат из ранее расформированных полков. Армия, с которой Петр начал кампанию 1700 года, в значительной степени состояла из охотников, которых кликнули на службу. Таких новоприборных полков было 29 из 33. Строя новобранцы не знали, начальникам, в основном иноземцам, не доверяли и под Нарвой проявили себя никудышными воинами. Со временем те из них, кто уцелел и не дезертировал, конечно, обучились ремеслу и стали настоящими солдатами. Но война разворачивалась шире и шире, требовала все новых людей, и добровольцами эту потребность было не восполнить. К тому же, воюя, армия постоянно несла боевые и небоевые потери. Пришлось развивать другой способ комплектования – принудительный. Впервые Петр дал приказ о насильственной записи в солдаты еще в январе 1700 года. Тогда это коснулось только холопов, которые остались ничьими после смерти своих хозяев. Но осенью того же года произошел уже массовый рекрутский набор. Призвали каждого пятого дворового и каждого седьмого работающего. В дальнейшем подобные призывы случались практически ежегодно. Иногда объявлялся какой-нибудь чрезвычайный сбор, Например, для прудского похода в 1711 году экстренно забрали 20 тысяч рекрутов. Или же вдруг обнаруживалась нехватка в армейских писарях и следовал царский указ об отправке потребного количества подьячих из гражданских учреждений на военную службу. Солдатом или матросам человек становился пожизненно, поэтому рекрутов домашние оплакивали как покойников. Рекрутская повинность сохранится в России вплоть до введения всеобщей воинской повинности в 1864 году. Новобранцев перестали сразу рассылать по полкам, а сначала отправляли на станции для прохождения азов воинского дела. Набрать людей было легче, чем научить их быть солдатами, и эта проблема долгое время оставалась для русской армии самой болезненной. Любопытную характеристику состояния русской армии в 1701 году дал саксонский фельдмаршал Штейнау, которому от Петра был прислан вспомогательный корпус под началом Аникиты Репнина. Сюда прибыли русские войска числом около 20 тысяч. Люди вообще хороши. Не больше 50 человек придется забраковать. У них хорошие мастрихтские и лютихские ружья, у некоторых полков шпаги вместо штыков, Они идут так хорошо, что нет на них ни одной жалобы. Работают прилежно и скоро, беспрекословно исполняют все приказания. Об офицерах Штейнау гораздо худшего мнения. Полковники все немцы, старые, неспособные люди, и остальные офицеры-люди малоопытные. И так вооружение было хорошее, солдаты тоже, но иностранные офицеры стары и неспособны, а русские неопытны. Взять опытных командиров в России было неоткуда. Оставалось только нанимать иностранцев. И в первую половину Петровского царствования на это тратится немало средств. Дело затруднялось тем, что с 1701 года в Европе шла большая война за господство на континенте. И на хороших профессионалов существовал высокий спрос. Такие предпочитали служить цивилизованным монархам. В России уже обычно соглашались ехать те, что остались невостребованными. Кандидаты на офицерские чины еще как-то находились, но талантливых генералов на рынке труда просто не было. А в собственных полководцев Петр пока не верил. Вот почему во главе Нарской армии внезапно оказался странный командующий Декруи, единственным достоинством которого было высокое звание в иностранной армии. Генералы, впрочем, довольно скоро появились свои, и не хуже европейских, Шереметьев, Репнин, тот же Менщиков. Но офицерство, костяк армии, еще долго, в значительной степени, состояло из чужеземцев. Школы для подготовки артиллеристов, военных моряков и инженеров возникли довольно рано, с 1701 года. Но представление о том, что обычных офицеров, пехотных и кавалерийских, тоже следует обучать в специальных училищах, еще не существовало. Единственной кузницей кадров была гвардия, где дворянские сыновья проходили выучку простыми солдатами, а затем попадали в армию уже на офицерские должности. Пропускная способность тут была ограничена, и обеспечение армии русским начальным составом происходило не быстро. Впервые царь позволил себе отпустить со службы иностранцев, и то всего 200 человек, лишь к 1711 году. Затем вышел указ, что русские должны занимать в полках не менее двух третей офицерского состава. Эта доля все росла, и к концу Петровского царствования, по мнению некоторых исследователей, доходило уже до 90%. Армия, наконец, стала национальной, не говоря уж о том, что многие старослужащие немцы к этому времени обрусели. Проблема снабжения большой армии в голодной стране тоже была нелегкой, и решалась она без затей. Все потребное отбиралось у населения, которому приходилось еще туже затягивать пояса. Единственное новшество заключалось в том, что эти поборы теперь регламентировались. Поставка продовольствия, фуража, конной тяги, повозок и прочего раскладывалась поровну на определенное количество дворов. Купеческое сословие вносило свою лепту деньгами, очень немалыми. Откуп от рекрутской повинности, например, составлял 100 рублей. Помещики платили налог на армию по 80 копеек с каждого крепостного. В мирное время Солдат размещали на постой, причем каждого пехотинца должны были содержать тридцать с половиной обывателей, а кавалериста пятьдесят с одной четвертью. Представить себе половину или четверть обывателя трудно, но Петр любил математические расчеты. Снабжением и тыловым обеспечением ведал армейский комиссариат, в распоряжении которого находились фуражирная, обозная, маркетанская, квартирмейстерская и прочие вспомогательные службы. «Пропитание как людям, так и скоту – наиглавнейшее дело суть», – писал Петр, и порцион солдатского питания был довольно щедрым. Два фунта хлеба, фунт мяса, две чарки вина и кружка пива в день. Армия без воинского устава не армия, а уж с таким монархом можно было не сомневаться, что этот документ будет составлен со всей обстоятельностью. В 1716 году вышел подробнейший трактат в 108 главах, дабы всякий чин знал свою должность и обязан был своим званием, и неведением не отговаривался. Петр сам правил и дополнял воинский устав, который, разумеется, начинался словом «понеже» и не обходил стороной ни одной мелочи, вплоть до указания, что сержанты должны решать, кому очередь идти в караул не абы как, а бросая кости. Когда император в 1725 году умер, он оставил стране сильную армию, основные параметры которой ⁇ родовойск, тактические единицы, дивизии, бригады, полки, батальоны, роты ⁇ иерархия чинов, даже многие команды, сохранились до 20 века, а многое пережило и монархию. Рождение российской армии, по справедливости, следовало бы отсчитывать не с 23 февраля 1918 года, странной даты, придуманной в советские времена, а с одного из ключевых Петровских указов, либо от 21 ноября 1699 года о переходе с ополченско-стрелецкой системы на регулярную, либо от 16 марта 1716 года о введении воинского устава. Но если армию потребовалось коренным образом перестраивать, то флот пришлось создавать совсем с нуля. В московском царстве его не существовало. В нем и не было нужды. Выхода в Балтийское и Черное моря страна не имела, на Каспии хватало и купеческих судов, а в Белом море всю морскую торговлю осуществляли иностранные купцы. Русские корабли далеко плавать не умели. Начало русского флота похоже на сказку. Вот мальчик-царь находит в Измайловском сарае забытый английский ботик, способный маневрировать под ветром и плавает в Просеном пруду шириной 500 метров. Потом юноша перебирается на Переславское озеро, ширина 6 км и строит с плотниками немецкой слободы лодку побольше. В 1693 году молодой самодержец впервые видит в Архангельске настоящее море и настоящие корабли. Тогда же он закладывает первый большой парусник святой апостол Павел. В 1696 году под Воронежем Начинается масштабное строительство русского военного флота. В 1703 году спущены на воду первые корабли на Балтике. Двадцать лет спустя, к концу жизни царя, в составе морских сил России 48 линейных кораблей с вооружением от 40 до 100 орудий и 787 военных судов меньшего размера, а общая численность экипажей составляет 28 тысяч человек. Конечно, с мировым лидером, британским флотом, насчитывавшим не менее 200 линейных кораблей, Россия соперничать не могла, но ей вполне хватало первенства в Балтийском бассейне. Всего же при Петре на русских верфях построили около тысячи одних только крупных кораблей, значительная часть которых, правда, без пользы сгнила, не выбравшись за пределы Азовского моря. Дореволюционный морской историк Веселаго Пишут, что поначалу качество отечественных кораблей из-за спешки было скверным. Петр гнался за количеством в ущерб качеству. Лес не досушивали, из-за чего корпус и мачты выходили некрепкими. Такие корабли легко давали течь и неважно маневрировали. Их огневая мощь тоже оставляла желать лучшего, на судах не хватало пушек большого калибра. Первые морские победы, как мы видели, обычно достигались значительным перевесом над противником, и по преимуществу посредством абордажа. Но главной проблемой было даже не качество кораблей, постепенно оно улучшалось, а недостаток опытных моряков. Хорошие матросы получались из архангельских рыбаков и китобоев, но их не хватало. Приходилось насильно мобилизовывать обычных крестьян, никогда не видевших моря и боявшихся его. Таких рекрутов, чтобы не разбежались, держали под крепким караулом, иногда даже заковывали в цепи. Гребцами на галеры, составлявшие основную часть флота, сначала сажали каторжников, но их тоже не доставало, и перешли на вольных, которые на самом деле, конечно, были подневольными. Впрочем, тех же обычаев тогда придерживались во всех флотах. Хорошего морского офицера подготовить было еще труднее, чем сухопутного. На первом этапе существовал только один способ – учиться за границей. И Петр еще с 1690-х годов посылал дворян в Голландию, Венецию, Англию и Францию. Возвращаясь, эти молодые люди должны были пройти экзамен, часто его принимал сам царь, а затем поступали на суда и верфи. Эта практика сохранялась до тех пор, пока в России не появилась собственная система морского обучения. Примечательно, что первым военным учебным заведением в России стала школа математических и навигацких наук в 1701 году когда еще и выхода к морю не было. Преподавали там в основном англичане. К 1705 году число учащихся достигало 500 человек. Правда, готовили там не только моряков, но также инженеров, геодезистов и даже медиков. В 1715 году царь приказал учредить в Санкт-Петербурге уже сугубо специализированную морскую академию, и с этого момента количество командированных для зарубежного обучения сокращается. Больше половины офицеров на флоте к этому времени не иностранцы, а русские. Появляются и отечественные адмиралы, настоящие, а не титульные, как было в самом начале, когда Петр запросто награждал этим пышным званием своих приближенных, что называется, не нюхавших море. В 1690-е годы адмиралами числились и Франц Лефорт, и Федор Рамадановский, и Федор Головин, отроду не водившие кораблей. Адмиралы 1720-х годов, выдающиеся организаторы Апраксин и Меншиков, боевые флотоводцы Наум Синявин и Матвей Измаевич, опытный портовый начальник Корнелиус Крюс. Итак, новая империя обзавелась очень сильной армией и неплохим флотом. Однако России это приобретение обходилось очень недешево. Военные расходы даже в мирное время съедали до 80% государственного бюджета. С точки зрения современной экономики пропорция совершенно невообразимая. В цифрах это выглядело так. Издержки на сухопутные силы за время правления Петра многократно возросли и к 1725 году превышали 4 миллиона рублей в год. В 1680 году при старшем брате Петра на войско расходовали всего 750 тысяч. Ради армии Петр экономил на всем, включая и собственные нужды. По сравнению с тем же 1680 годом, расходы царского двора сократились более чем вдвое. Все одное население страны было обложено специальным военным налогом, с каждой мужской души, от грудного младенца до старика. На флот деньги собирали особо, и морское величие обходилось в полтора миллиона. Государство, тратившее такую долю своего дохода на вооруженные силы, не могло не стать военной империей.